Глава 11. Мальчик Джимми. Наступил август и принес сразу несколько сюрпризов и перемен. Что касается Нэнси, то они ее совсем не удивили. С тех пор, как приехала Полиана, девушка уже ничему не удивлялась. Первым сюрпризом стал котенок. Где-то на обочине дороги Полиана нашла жалобно мяукающего котенка. Были опрошены все соседи, но никто не знал, чей он убедившись, что котенок бездомный, сердобольная Полианна, естественно, принесла малыша домой. «Я даже рада, что не нашелся его хозяин», — сияя призналась она тетушке. «Мне сразу захотелось взять его к нам. Я обожаю маленьких котят и сразу подумала, что вы тоже будете ему рады». Глядя на жалкий пушистый комочек в руках Полианны, мисс поле брезгливо поморщилась. Она терпеть не могла кошек, даже красивых и ухоженных. «Фу, Полианна, что за мерзость? Да он, наверное, больной. Напустит нам блох или заразит чесоткой». «Но он такой милый, бедняжка!» — приговаривала девочка нежно глади испуганного котенка. «Смотрите, он ведь дрожит от страха. Еще не понимает, что мы возьмем его к себе». «Ни за что!» — решительно возразила мисс Полли. «Ничего не поделаешь», — со вздохом сказала Полианна, словно не понимая тетушку. «Я ведь уже...» Расспросила всех соседей всем сказала, что если не отыщутся его хозяева, мы возьмем его себе. Никто не сомневается, что вы с радостью приютите бедняжку. Мисс Поли хотела что-то сказать, но слова словно застряли в горле. С тех пор, как у нее жила Полиана, на хозяйку частенько нападало это странное безволие. «Вот спасибо, конечно, я была уверена», — поспешно затараторила Полиана, «что вы не выбросьте на улице беспомощного котеночка, ведь у вас такое доброе сердце. Вы и меня взяли к себе. Я так и сказала, миссис форт «Когда-то поинтересовалась, позволите ли вы мне взять котенка. У меня хоть были дамы из благотворительного комитета, а у бедного котенка вообще ни одной родной души. Я знала, что вы разрешите». Радостно воскликнула девочка и выбежала из комнаты. «Нет, Полианна, нет», — пробормотала мисс Поли. «Я не разрешаю тебе». Но все было напрасно. Где-то на другом конце дома, неподалеку от кухни, раздался торжествующий возглас племянницы. «Нэнси, Нэнси, посмотри на этого милого котеночка! Тетушка разрешила взять его к нам!» У себя в гостиной мисс поле откинулась в кресле, не в силах даже протестовать. На следующий день, следом за несчастным котенком, в доме появился несчастный щеночек. Еще более грязный и блохастый, а потому, конечно, еще более жалкий. И снова изумленная мисс поле словно контуженная, впала в состояние странного безволия. И только совсем вынужденно соглашалась. Да и разве могла она возразить против того, что на нее возложена миссия доброго ангела, спасительницы и благодетельницы? Самое удивительное, что Полиана подразумевала все эти благородные качества за тетушкой, как сами собой разумеющиеся, даже не задумываясь, что еще недавно мисс Полли на дух не переносила ни кошек, ни собак. Поэтому, когда еще неделю спустя Полиана вдруг привела домой маленького оборванного мальчика, нисколько не сомневаясь, что и ему найдется здесь приют, мисс поле почувствовала, что на этот раз выскажет все, что думает. А случилось это так. В одно прекрасное утро в четверг Полиана спешила к миссис сноу с очередной кастрюлькой студня Надо заметить, что теперь Полиана и миссис Ноу были добрыми приятельницами. Они подружились после третьего визита Полианы, когда та научила миссис Ноу своей замечательной игре. Теперь при каждой встрече они вместе искали радость. Конечно, на первых порах у миссис Ноу получалось не очень ловко. Слишком долго бедная больная находилась в дурном расположении духа, ворчала, капризничала по любому поводу. Однако под руководством Полианны довольно скоро приноровилась, воспринимая свои ошибки с веселым смехом. И учение пошло полным ходом. Сегодня миссис Ноу даже призналась девочке, что студень, именно то самое блюдо, о котором она мечтала еще накануне, Женщина не могла знать, что расторопная Полиана как раз вчера узнала от мили что третьего дня жена пастора передала матушке целую миску этого студня. Когда Полиана размышлял над всеми этими странностями, она вдруг заметила на дороге мальчика. Мальчик с несчастным видом сидел на обочине и строгал перочинным ножиком какой-то прутик. «Эй, привет!» — окликнула его Полиана и улыбнулась. Мальчик поднял на нее глаза, но сразу отвел их в сторону. «Привета на хлеб не намажешь», — проворчал он. Полиана прыснула от смеха. «Ну не хмурься. А как насчет того, чтобы вместо привета отведать говяжьего студни?» Поинтересовалась она, подходя к мальчику. Мальчик беспокойно заерзал, удивленно еще больше, но по-прежнему строгал веточку своим тупым перочинным ножом, да еще с наполовину обломанным лезвием. Это немного озадачило Полиану. Она устроилась рядом с мальчиком, усевшись прямо на траве. Несмотря на все ее бравые заверения, что ей вполне хватает общества с дамами из благотворительного комитета, на самом деле ей всегда хотелось подружиться с кем-нибудь из ровесников. Поэтому решила, что сейчас ни за что не упустит такую возможность. «Я Полиана Уиттер», — представилась она как воспитанная девочка. «А как тебя зовут?» Мальчик снова беспокойно заерзал. Казалось, он вот-вот поднимется и просто убежит. Однако раздумал. «Джимми Бин», — неохотно ответил он, нахмурившись. «Вот мы и познакомились, некоторые люди даже толком ответить не могут. Как я рада, что ты не такой. Я живу в доме мисс Полли Харрингтон. А ты где живешь?» «Нигде». «Как это нигде? Быть такого не может. У каждого человека должен быть дом», — решительно сказала Полианна. «А у меня нет. Я его как раз себе подыскиваю». «Неужели? И как успехи? Что-то присмотрел?» Мальчик окинул ее с ног до головы презрительным взглядом. «Ты что, дурочка? Я же сказал, что пока только ищу его». Полиана обиженно вздернула носик. Какой невоспитанный мальчик, еще и дурочкой обзывается. Но выбора у нее не было, и ужасно надоело общаться с одними взрослыми. «А где ты раньше жил?» Поинтересовалась она немного, погодя. «Сколько там у тебя еще вопросов?» проворчал мальчик. «Как же иначе я смогу что-то узнать про тебя?» спокойно сказала Полиана. «Если бы ты сам рассказал мне, я бы тебя не спрашивала». Мальчик невольно рассмеялся. На этот раз он уже не выглядел таким насупленным. Ну, ладно, будь по-твоему», — кивнул он. «Меня зовут Джимми бен мне 10 лет, 11-й пошел. В прошлом году я приехал чтобы поселиться в приюте, но у них там уже и без меня было полным-полно детей. И меня не приняли. А может, просто не захотели. В общем, дали отворот-поворот. Вот мне и приходится искать хоть какой нибудь крыш над головой», — продолжал он. и она все согласен, лишь бы это был дом, чтобы жить как в семье, а не у чужих людей или в приюте. Мои родители умерли». «Я остался один, с тех пор искитаюсь. Я уже просился в четыре дома, но нигде не взяли, хотя я объяснил, что не собираюсь быть нахлебником, сидеть, сложа руки. Я готов работать». «Ну вот, я тебе все рассказал», — закончил мальчик дрогнувшим голосом и снова нахмурился. «Еще вопросы будут?» «Какая жалость!» — искренне посочувствовала Полиана. «Неужели никто-никто не хочет взять к себя к себе?» «Бедненький. Я тоже знаю, что такое оказаться без дома. Когда умер моя папочка, жила с дамами из благотворительного комитета. Потом меня взяла к себе тетушка Полли». Девушка хлопнула себя ладошкой по лбу. «Идея!» — радостно воскликнула она. «У тебя будет дом. Тетя Полли тоже возьмет тебя к себе. Конечно, возьмет. Ведь взяла же она меня. А еще разрешила взять Пушка и Тузика, которые тоже были бездомные. Если уж она приютила котенка и щеночка, то мальчика тем более приютит. Пойдем со мной. Тетушка будет тебе рада, я уверена». «Ты даже не представляешь, какая она у меня добрая!» Лицо Джимми озарило надеждой. «Честно, индейская? Она точно меня возьмет? Ты знаешь, я сильный, я могу работать!» Как бы в подтверждение своих слов мальчик поднял и согнул в локте худенькую ручонку. «Даже не сомневайся, моя тетушка – самая добрая тетушка в мире. С тех пор, как мои родители улетели на небо, она мой ангел-хранитель. Кроме того, у нас дома полным-полно места!» Продолжала девочка, вставая. Она взяла мальчика за руку. «У нас во какой огромный дом. Скорее всего, тебя поселят в комнатке на чердаке», — прибавила она торопливо. «Я тоже сначала там спала, но теперь там есть сетки на окнах, и туда не залетают мухи, которые переносят на лапках всякую заразу. Ты знаешь об этом? Там чудесно. Если будешь хорошо себя вести, тетушка, может быть, разрешить себе тоже читать ей вслух. То есть...» — поправилась Полианна. «Если будешь себя плохо вести... Ну-ка, ну-ка!» — воскликнула она, внимательнее оглядывая мальчика. И «У тебя тоже есть веснушки? Значит, и тебе не понадобится зеркало на комоде!» забыл сказать, вместо картины в комнате на чердаке есть чудесный вид из окна. Даже не сравнить. Тебе понравится на чердаке, вот увидишь». Запыхавшись, пообещала девочка. После такой эмоциональной речи нужно было немного отдышаться. «Ну и ну!» Смог, наконец, ставить слово Джимми. Жизни не видел, чтобы кто-нибудь мог с такой скоростью, как ты, трещать языком. Его глаза восхищенно блестели. «Тебе даже вопросов задавать не надо. И так тарахтишь без установки». Полианна рассмеялась. «Что ж, тебе даже лучше», — сказала она. «Не нужно ничего рассказывать». Когда они пришли домой, Полианна без колебаний повела мальчика прямо к тетушке. Мисс Поля изумленно подняла на нее глаза. «Вот тетушка», — провозгласила девочка. «Поглядите, кого я вам привела. Кое-кого посимпатичнее Пушка и Тузика. Настоящего живого мальчика. Он согласен поселиться у нас на чердаке на первое время, а еще он обещает, что не будет сидеть сложа руки». Он может работать, а в свободное от работы время мы с ним будем играть». Мисс поле побелела, как полотно, потом побагровела, как свекла. Даже толком не разобравшись, в чем дело, она поняла, что на этот раз с нее довольна. «Полианна!» — резко крикнула она. «Что это значит? Кто этот грязный мальчишка откуда он взялся?» Грязный мальчишка испуганно попятился к двери. Но Полианна весело рассмеялась. «Ой, какая я странная, забыла сказать, как его зовут!» «Прямо как тот мой незнакомец. Ну да, он мальчик, то есть немножко грязненький, верно? Совсем как Пушок и Тузик, когда мы только взяли их к себе с улицы. Ничего страшного, он отмоется, приведет тебя в порядок, будет чистенький и хорошенький, как они. Какая же я глупая тетушка!» Девочка хлопнула себя ладушкой по лбу. «Опять забыла его представить. Его зовут Джимми Бин». <къем> и зачем он здесь?» «Ну как же, тетушка, я ж только что объяснила!» пляна удивленно распахнула глаза. «Он бездомный. Я привела его к вам. Чтобы он жил с нами. Ему нужна семья и все такое. Я рассказала ему, какая вы добрая, как приютили меня, Пушка и Тузика. Конечно, вы согласитесь взять его тоже, ведь он намного симпатичнее, чем котята и щенки». Мисс Поля откинулась в кресле, схватившись за горло, как будто у нее начался приступ удушья. Прежнее безволие снова парализовало ее члены, но она смогла преодолеть себя и решительно выпрямилась. «Прекрати болтовню, Полианна!» «Это переходит все границы. Тебе оказалось мало бродячих кошек и собак, так теперь ты решила приводить в дом бродяг и оборванцев с большой дороги». Эти слова произвели неожиданный эффект. Глаза мальчика взмущенно сверкнули, он гордо вздернул подбородок, потом бесстрашно шагнул прямо к строгой хозяйке. «Я вам не бродяга, мэм», — заявил он. «Мне от вас ничего не нужно. Я просто ищу работу, за и жилье». Если бы не ваша девочка, я бы вообще обходил ваш дом за три мили. Но она притащила меня к вам, без умолку расписывая, какая вы добрая и великодушная. Самое-самое. Что вы спите и видите, как бы облагодетельствовать такого мальчика, как я. Вот вам». Произнеся эту гневную отповедь, мальчик развернулся и с гордым видом зашагал прочь к двери. «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». «Ах, тетушка!» Задыхаясь от волнения, вскричала Плеана. «Я была уверена, что вы будете ему рады. «Рада оставить его у себя и...» Не с поля решительным жестом заставила ее замолчать. Это было выше ее сил. Доброе, великодушное, самое-самое. Эти слова до сих пор звенели у нее в ушах, словно эхо. И, судя по всему, на этот раз она опять была побеждена. Она сделала над собой последние усилия «Полианна!» — в отчаянии крикнул тетушка. «Прекрати повторять, как попугай свое дурацкое, будете рады, будете рады. С утра до ночи только это и слышу. Просто рехнуться можно». Девочка разянула рот от удивления. «Ах, тетушка!» — чуть слышно выдохнула она. «Я думала, вы будете рады, когда я рада!» Начала она, но в следующую минуту спохватилась и испуганно зажала рот ладошкой. ослепнув от горя и слез, бедная малышка ринулась из комнаты вслед за мальчиком. Она нагнала его только на крыльце. «Мальчик, мальчик! Джимми бин пожалуйста, прости меня!» — взмолилась она, хватая его за руку. «Тебе не за что извиняться!» — ему сказал мальчик. «Я тебя не веню, просто...» «Никакой я не бродяга». Его глаза снова гневно блеснули. «Конечно нет, но и тетушка не виновата. Ты должен ее понять», — продолжала Полиана. «Наверное, я неправильно ей все объяснила. Не рассказала ей всю твою историю. Кто ты откуда? Она ведь правда самая добрая и великодушная тетушка на свете. Все дело в том, что я ничего не умею толком объяснить. Как жаль, что тебя нельзя оставить у нас». Мальчик лишь молча пожал плечами, развернулся, чтобы уйти. «Не переживай, смогу о себе позаботиться. Я ведь не бродяг какой-нибудь». «Еще найду себе пристанище». Полиана напряженно наморщила лобик. Внезапно она просияла. «Придумала, придумала! Я знаю, что делать. Я слышала о тетушке, что как раз сегодня днем собираются дамы из благотворительного комитета. Я сама расскажу им про тебя. Мой папочка всегда обращался к ним в экстренных случаях. За новой ковровой дорожкой для церкви или когда нужно было собрать денег для обращения язычников». Мальчик яростно замотал головой. «Я тебе не язычник, а не новый ковер!» Гордо выкрикнул он но потом, немного успокоившись, поинтересовался. «А что такое вообще этот дамский комитет?» Полианна недоуменно вскинула брови. «Ну и ну, Джимми Бен, ты что, никогда не слышал про благотворительные комитеты?» «Не хочешь говорить, так сразу и скажи!» Обиженно проворчал мальчик, снова намереваясь уйти. Полианна поспешно подскочила к нему. «Я не в том смысле! Благотворительные комитеты — это где...» «Благородные дамы собираются вместе, занимаются рукоделием, чтобы собрать денег на благотворительные обеды, обсудить что и как и так далее. Вот что это такое. Они там все ужасно добрые, эти дамы». Взволнованно продолжала девочка. «По крайней мере, в моем родном городе. Здешних я еще ни разу не видела, но, думаю, благотворительницы все добрые. Как же иначе? Сегодня я обязательно расскажу им о тебе». Но мальчик нахмурился еще больше. «Еще чего не хватало. Мало мне было одной дамы. Теперь ты хочешь, чтобы целая дамская компания обзывала меня бродягой-оборванцем?» «Нет, что ты! Кроме того, тебе совсем не обязательно туда идти. Я пойду сама и все объясню за тебя». «Правда?» «Ну, конечно!» — заверила Полиана. «И в этот раз делаю это лучше, чем с тетушкой». Она просительно заглянула мальчику в глаза. «Может, не сомневаться, кто-нибудь из них обязательно согласится взять тебя к себе». «Не забудь сказать, что я сильно и могу работать», — напомнил мальчик. «Обязательно!» — пообещала Полиана с счастливой улыбкой. Она не сомневалась, что на этот раз у нее все получится. «А завтра я тебе обо всем расскажу». «А где мы встретимся?» «Там же на дороге, где сегодня, около дома Миссис Ноу». «Хорошо, приду туда». Немного помолчав, мальчик тихо добавил. «А сегодня мне, наверное, стоит вернуться обратно в приют, ведь больше мне идти некуда. Я ведь просто убежал оттуда. Ушел и не сказал, что больше не вернусь. Не думаю, что там обо мне будет кто-то беспокоиться. Не вернулся и не вернулся». «Если честно, им там вообще наплевать на людей». «Я все понимаю», — сочувственно кивнула Полиана. «Но думаю, завтра все переменится к лучшему. У тебя будет настоящий дом и настоящая семья. Там о тебе действительно будут заботиться. Ну, до свидания». На прощание она обнадеживающе улыбнулась и пошла к дому. Все это время тетушка Поля сидела у окна в гостиной, не сводя глаз с разговаривающих у калитки детей. И потом, когда они расстались, долго смотрела след уходящему мальчику пока тот не скрылся за поворотом. Потом вздохнула и понуро побрела в свою комнату. Ее грызла совесть. В голове, словно эхо, по-прежнему звучали эти чудесные, трогательные слова, какая она добрая, какая великодушная. Самое-самое. Она сердце, словно кошки скребли.